201. Август 27. Сын мой, поступки ученика разделяются на целесообразные и на несозвучный с целью. Цель одна дойти до меня. Всякая задержка несоизмерима с избранным путем. Почему же они все же от времени до времени происходят и отдаляют желанную цель? не потому что двое в одном продолжают бороться за власть над сознанием высшая триада и низшая четверица. Ведь эта борьба и есть притеча той страшной, решающей борьбы между низшими и высшими принципами в человеке, которая неизбежно начнется, когда будут перейдены великие границы. Там борьба обострится и усилится до предела, и каждое поражение, Слабость или уступка, допущенная на земле, вырастут там многократно в своей силе и сопротивляемости. Но зато и каждая победа над собой будет залогом грядущей победы и там. Вот почему победа или поражение здесь столь значительны по своим следствиям. Все слабости и попустительства недопустимы. Зачем усиливать цепи, приковывающие к земле и низшим слоям астрала? Свободы так не добиться. Надо, чтобы враг мира сего не имел ничего в микрокосме того, кто путь свой решил навсегда. Непреклонность этого решения надо усилить, если еще не явления, мешающие пути. Как корабль, устремленный всеми своими частями, идет к далекой гавани. Как стрела, каждая частица, которая летит вместе с ней в цель, также микрокосм человека. Вся сущность его, все его оболочки насыщаются и пронизываются единым устремлением к цели. Единорог явленный — символ правильного монолитного устремления. Пример движения любого тела показывает эту синхронность и участие в движениях всех его частиц. Это же символом служит правильное устремление. Соизмеримости, целесообразности есть показатели непреклонности решения идти по пути без задержек, не оглядываясь назад. И эти оглядки очень опасны. Недаром упомянут был символ средного столба и жена Лотта Полно преданность ценится нами, также и полноустремленность. устремленность. Полна преданность уже говорилось, а на сущности, полное устремление временно стало мне сказать. На ключе полного стремления настраивается все существо человека, все мысли и чувства его, все поступки и действия. В этом ключе и звучит вся симфония его жизни. Именно симфония консонанса, но не дискордов. Все мысли и чувства свои настроят на волне высшей согласованности с целью будет единственно правильным решением жизни. И ведь высшую согласованность дано лишь высокому духу. Но утвердить какую-то степень может каждый, кто понял, что без нее не дойти. На волне полнозвучного, монолитного устремления настраивается вся жизнь. Нет явлений против идущих. Ведь говорю об упорядочности внутренних энергий микрокосма ученика, без которой правильное ритмическое продвижение невозможно. Всю силу мысли и желания надо направить на достижение этой внутренней согласованности. Если голова, тело и руки повернуты и устремлены вперед, а ноги пятятся назад, то не раку ли уподобляется вспять идущим? Но даже каждый шаг вспять, если он имел место, силы поезда стремительного движения к учитью. Если упал, то тотчас же встанет и двигайся дальше. Это указ. О падениях нет времени думать. Не останавливаться на них в терзаниях, если они и случились.